«Бог помочь, Ипатий Парфенович!» — сказал, войдя, сладкоязычный змей Моська. все ты утруждаешься, никакой себе потачки не даешь. Служим государю, как умеем. Некогда себя жалеть, Масей Иванович!» С величавой усталостью ответствовал Суков. А сам Толмачу за плечо позыркивал. Кого привел? «А это иноземцы!» что присланы от Великого посольства в наши Палестины учить преображенских офицеров и солдат воинской премудрости. Ныне повелено князь Кесарем, чтоб допреж всего чужеземцев приказ водили по расспросным избам, показывать, как у нас с изменниками и злодеями поступают, чтоб страх имели, не забаловали, не заворовались». — Мудро рассудил Федор Юрьевич, — восхитился Ипатий. — Ну, заходите, заходите, поглядите. — Скажи, се природный дворянин висит, столбового рода. Своих, мол, не жалеем, если что. А уж с приблудными, скажи, вовсе любезничать не станем. Но Толмач, видно, сам знал, что говорить. Зачесал языком чужесловные тарабары — Ипатий понял только, когда про него было сказано "Гер Юстицрат Суков». Приосанился. А сами они кто? Этот вот, показал моська на с закрученными усами. Немец Петр Анинхов, мастер мушкетного боя. Суков мигнул песцу, и тот для памяти и отчетности вывел пером на бумаге. Немец Петр Анинков. Про сутулого жердяя в засальном камзоле Толмач объяснил. Учитель пистольного боя Андрей Сен-Жиль, француз. Андрей сын жилин француз, скрипел писец. Третий был молодой, тощий, востроносенький, пестрый, как птица-попугай. Шляпка с пером, ленты-позументы, бабьи-чулочки — Пряжки на башмаках Сукову особенно понравились. Серебряные. Красота. Осеется царский фрязин, прислан из Вены, наставлять господ офицеров в шпажном искусстве. Имя ему... Колобов заглянул в бумажку. Ансельмо Винченцо Амати Дегарда. Тут писец жалобно поглядел на Ипатия Парфеновича. Поди-ка, запиши такое. Плюнул, накалякал просто. Шпажный тесарец. «Повешенных и колесованных стрельцов им уже показывали», — деловито объяснил Моська. «Теперь пусть полюбуется, как у нас с преступников спрос берут». «Что это он у тебя снулый такой?» «Сейчас разбудим». Подал Ипатии знак палачу, тот ответчика водой из ушата окатил. Пока злодей губами шлепал, в память приходил. Суков объяснил. Это Митька Никитин, придворный чашник. Заговору потачек. Пока запирается, но сейчас всю правду скажет. Ну-ка, ажги. ожги. Да гляди у меня, чтоб орать орал, но с в изумлении не впал. Палач плюнул на ладонь. Расстарался, красиво, с оттягом, но вопрошаемый не закричал, лишь натужно замычал и зубами скрипнул. Нельзя русскому дворянину перед чужеземцами слабость являть. Митша сейчас только об этом думал. От боли, перепоясавший всю спину, в глазах красные круги завертелись — Но не опозорился Никитин, не взвыл. — Ты что, меня, пес, перед людьми срамишь? — вошипел дьяк на палача. — Ты мне, державу, не позорь. Они подумают, мы дела не знаем. А ну, лупи! Кат ударил снова, сильнее да с вывертом. Ему тоже стало зазорно. Зубы у Митши были стиснуты так, если еще сильнее покрашаться. По спине лилась кровь, содранная кожа повисла длинным лоскутом. Но закричать не закричал. «Бей!» С его удара не кричать легче сделалось. Поплыло все, потемнело. И захотел бы орать... Сил не осталось. «Слава Богу, умираю», — подумал Дмитрий, и что было дальше, не видел, не слышал.